«Целуюсь», — со вздохом ответила Жейда. «Почему вздыхаешь?» «Хочу большего, но Рик упорно стелит себе на полу». «Ты до сих пор спишь у него в каюте?» Я подняла глаза и увидела пылающее лицо подруги. «Честное слово, я думала, что Жейда давно вернулась к себе». «Да, но родители думают, что я живу у тебя». «Они не слышали, что на меня напал макой Интересно, где в этот момент была ты? С этим макоем все как-то мутно. Жейда оттолкнулась от стола, чтобы кресло подкатилось к кровати. Едва не врезалась в мои коленки. Никто на уровне не слышал, чтобы он к тебе ломился. О нападении совсем, слышишь, совсем не говорят. Было ли оно? Твои соседи, которые якобы тебя спасли, тоже молчат? Рик уверен, что ты опять темнишь. «Я не хотела тебя волновать. Я отключила пилку, и в каюте воцарилась блаженная тишина. Поэтому чуточку соврала. Он напал на меня спящую и потащил к лифту. Пригрозил, чтобы не кричала. А на пятидесятом уровне меня спасла служба безопасности звездолета. Можешь представить, что я пережила, пока мы поднимались. Нет, он меня не бил. Малость придушила все. И я не собиралась выкладывать всю правду, поскольку расспросы могли завести далеко. И опять друзья остались бы недовольны, что я что-то утаиваю. Что он хотел? Жейда прищурилась. Она теперь во всем копировала Рига. и Я даже завидовала, что они практически не расстаются. Вот такой я видела любовь. Чтобы дорогие мне люди были рядом, а не где-то там, в космосе. И даже не имели возможности поговорить. Требовал, чтобы я стала его любовницей. Ему было мало других женщин. Я же видела, как на него засматривались. Зови любую, и она пойдет. Вот так одно слово тянет за собой другое. Как только увидишься с ним, сама спроси, почему он выбрал меня. Только так я могла оборвать поток ее вопросов. Мне тоже интересно. Так ты идешь с нами в город или нет? Жеди сразу сделала скучно. Я посмотрю на него с обзорной площадки. На звездолёте их было несколько. Выдвигались специально для любителей панорам. Там же находились видеозумы, через которые можно было рассмотреть любой объект в городе. Они увеличивали изображение, а автоматически гид сопровождал просмотр занимательной информацией. Меня вполне устраивала такая экскурсия. Я больше не хотела приключений. Выпроводив жейду, я занялась ногами. Еще немного страданий после работы жесткой пилки, и я почувствую себя обновленной. Через пару часов пассажиров оповестили, что наш корабль прибыл в космопорт Лазурного кольца. За дверью послушались шаги и голоса, не думая, что кто-то из соседей прилетел на дорогой курорт. Скорее всего, они собирались прогуляться по чудо-городу. Я дождалась, когда схлынет толпа, Надела ставшее любимым платье в синий цветочек сандалии и миленькую панаму, купленную в лавке-старьевщика, и отправилась на смотровую площадку. Как выяснилось из информационного табло у лифтов, обзорных площадок всего три. Обитателям нашего уровня предлагалось полюбоваться красотами с площадки на 10 уровне. За дополнительную плату можно было побывать на 51-м и единственный и уникальный раз когда туда пускали голытьбу На третью, на семидесятом уровне, нельзя было попасть ни за какие деньги. Решив не упускать шанс увидеть больше и в более комфортных условиях, я смело покатила наверх. Доплатив роботу, выдававшему разрешение подняться на площадку 51 уровня, я поменяла лифт и оказалась в нужном месте. На удивление, пустынном. Видимо, я единственная из низших классов не пожалела потратиться на то, что можно получить внизу бесплатно. Небожители же предпочитали самый верх, чтобы не сталкиваться с такими, как я. И я была впечатлена. Огражденная поверхность настолько сильно выдвигалась вперед, что захватывала дух. Чувствовала себя парящей в небе птицей. Подойдя к перилам, я посмотрела на нижнюю площадку — Там толкался народ. За то, чтобы поглазеть в установленные по периметру видеозумы, выстроились длинные очереди. Как оказалось, многим не по карману прогулка в курортном городе. Сначала я направила зум на ближайшую улицу, по которой шествовали пассажиры нашего звездолета, пытаясь отыскать Джейду Рига. Но меня отвлек резкий сигнал аэрокара, требующего освободить пространство для посадки. Увеличив изображение, я была шокирована маркировкой летательного аппарата. На его борту сияла эмблема Звездного странника, прыгающий со звезды на звезду астронавт. ЗС-9, прочла я вслух. Первое, что пришло в голову, за мной приехал Матвей. У меня сделались влажные ладони, и я не сразу смогла докрутить объектив до максимума, чтобы разглядеть лица пассажиров. Затаив дыхание, я рассматривала вылезающих из аппарата незнакомых мне людей. Они никуда не торопились. Застыли перед аэрокаром, явно кого-то поджидая. Перебежав к стоящему в углу видеозуму, я направила его объектив на входной шлюз нашего звездолета. Вполне возможно, что пока я разглядывала маркировку аэрокара, кого-то пропустила. Но трап оказался абсолютно пуст. Мало того... Служащие звезды оттеснили любопытствующих, явно освобождая путь для какой-то важной персоны. И вот на выходе шлюза появилась небольшая группа людей в одинаковой форме. «Третий», – прошептала я, узнавая кибернета спускающегося по лестнице. За ним следовал кто-то очень высокий и крупный. Длинный черный плащ и надвинутый на лицо капюшон не скрывали сильного тела. Медленно плывущий серебристый обруч, внутри которого находился этот человек, контролировал каждый его шаг. Стоило мужчине пойти быстрее и задеть поверхность висящего на уровне груди обода, как тот бил разрядом. «Это электрические оковы», произнес кто-то за моей спиной. От испуга я вскрикнула и схватилась за сердце. Стоящий за мной мужчина был одет в белую форму с нашивками звезды. Он понял свою оплошность, И с улыбкой извинился. Потом пояснил. «Мы вынуждены были надеть на задержанного окова, иначе рисковали с ним не справиться. Он легко рвал наручники». «Кто это?» Я опять устремила взгляд вниз. Знакомый мне кибернет, человек в чёрном и еще пара людей в военной форме направлялись к Аэрокару. «Вы его знаете», — коротко ответил мой собеседник. «А вы меня знаете?» Я была удивлена. «Конечно», — он улыбнулся, — «это же вас пытался похитить обезумевший сержант Макой. «Так это он?» Я вытаращила глаза, не веря, что к Айракару приближается Ивар. «Он сделался вдвое больше с тех пор, как я видела его в последний раз. Что с ним?» «Он трансформируется. Его кожа почернела и приобрела такую плотность, что ее не берет ни одна игла. Он больше не человек». Это обратимый процесс. Мне почему-то не хотелось, чтобы Ивор превратился в бездушную машину, став похожим на тех черных тварей, которых создавал сам. Президент Верлакса сильно расстроится, если его внук сделается монстром. Хотя монстром он уже давно сделался. У меня нет ответа. Я всего лишь капитан звезды, а не эксперт по вопросам трансформации. Видимое удивление, капитан мне подмигнул, и я смущенно улыбнулась в ответ. Куда его теперь? Сержанта Макоя вернут на спутник XX512, где он, скорее всего, и заразился. Там сильная лаборатория. Химические трансформации ⁇ это их тема. Я опять возрилась на фигуру в черном. Поняла, что третий не открыл капитану ни причину физических изменений Ивара, ни его истинного имени желая сохранить тайну семьи Лавровых, где два внука президента Верлакса враждуют между собой. Люди перед аэрокаром расступились, пропуская Ивара и его охранника вперед. Он забрался в летательный аппарат, но в дверях вдруг обернулся. С его головы слетел капюшон, и я припала к видеозуму, чтобы разглядеть лицо. Оно было черного цвета. Ивар поднял руку и, несмотря на то, что оковы били током, помахал. Я готова была поклясться, что он смотрел на меня. Его рот растянулся в улыбке. «Смерть!» – произнесли его губы. Большим пальцем он черкнул себя по шее. Потом спокойно надвинул на лоб капюшон и исчез внутри аэрокара. Я стояла, словно пораженная громом. Капитан звезды, не заметив угрожающих жестов Ивара, вежливо со мной раскланился и покинул смотровую площадку. Продолжать видеоэкскурсию по городу я уже не хотела. Я никак не могла унять частое сердцебиение. Мне даже показалось, что мне не хватает воздуха. Я вернулась в каюту и, не раздеваясь, легла. Закрыла глаза, но мне это не помогло. В памяти тут же всплыло черное лицо и губы, шепчущие слово «Смерть». Я вытащила из-под ворота подарок Матвея и зажала в кулаке. Во мне росла догадка, что черные роботы, нападающие по приказу Ивара на звездолеты, тоже когда-то были людьми. Их, как и его, до неузнаваемости изменила промагма. Моя фантазия на этом предположении не остановилась. Я уже видела, как Ивар с помощью промагмы создает непобедимых воинов, для чего ему не требовались ни уникальные инженерные решения, недорогое оборудование. Достаточно было посулить такому беспринципному политику, как Масура Инг, непобедимую армию, и он пожертвовал бы для великой цели тысячами вахов. Идет трансформация тела Ивара, по тому же пути или прикосновение к антимагме запустило иной процесс, определят ученые на спутнике XX512. Но я твердо была уверена, что Ивор. Не хотел терять человеческий облик. Он жаждал денег и бессмертия, но не путем превращения в роботоподобное существо. Противостояние с братом, придумавшим антимагму, закончилось катастрофой. И теперь я и Матвей стали для него врагами номер один. «Одиннадцатый», — позвала я, собираясь выложить пришедшие на ум догадки. «Ты здесь?» «Слушаю», — отозвался тот и я сбивчиво пересказала свои наблюдения. Он отчего-то не удивился. «Ты уже знал!» — догадалась я. «Да, мы вытащили информацию из той твари, чей звездолет сожгли на ХХ-512. И что теперь? Третий улетел, капитан уверен, что все беды остались позади, но сердце у меня не на месте. Куда бежать, если на звезду нападут твари? Вы же не можете быть уверенными, что поймали всех». Я сильно переживаю, того количества антимагмы, которое находится в моем кулоне, не хватит для защиты всего звездолета. Иди на 73-й уровень и расскажи о своих страхах там». Как я поняла, 11-й послал меня к командному составу звезды. «А меня туда пустят?» Имея зеленую карточку, я смогу пробраться максимум на 51 уровень, и то только после того, как мне снова придется купить билет на смотровую площадку. «Пустят», — уверенно ответил одиннадцатый. «Могу даже поспорить». «Ну хорошо», — я слезла с кровати. Оправив помявшееся платье и пригладив волосы, открыла дверь. «Если меня остановят, я вызову тебя». «Сам будешь объяснять, с какого перепуга мне понадобилось проникнуть в святая святых». «Будь смелой, моя девочка», — с улыбкой в голосе напутствовал меня кибернет. Переход в лифт для высшего общества произошел без затычек. Робот, продающий билеты на смотровую площадку, даже не потребовал с меня денег, словно знал, что я поеду дальше. И удивительное дело, лифт не остановился на 51 уровне. На табло только и успевали меняться цифры, все ближе и ближе, подбираясь к 70. На 65-м уровне в лифт вошли знакомые мне люди. Они тоже узнали меня и привычно сморщили носики. По широкополым шляпам, загораживающим их лица от местного светила, я догадалась, что они собрались на верхнюю смотровую площадку. А что? У нас уже разрешено пассажирам с нижних уровней наведываться сюда, как себе домой произнесла Лира, нервно щёлкая застёжкой сумочки. Я только усмехнулась и отвела глаза в дальний угол, стараясь смотреть поверх прелестных шляпок. «У меня таких в персироне целая комната». «Она, наверное, едет по вызову?» Громким шепотом ответила подружка, прикрывая рот ладошкой, туго обтянутой перчаткой. И чуть тише добавила. «К мужчине. Таких перчаток у меня тоже целый комод». «Я в этом просто уверена», — поддакнула третья, вытаскивая из-под пояса надушенный платочек. «Иначе ее давно высадили бы». Она помахала тончайшей тканью перед напудренным носиком, распространяя по кабине божественный запах духов. Я даже знала их название. Стоит ли вспоминать, что у меня дорогих флаконов целый зеркальный шкаф. И я специально успокаивала себя тем, что все, чем обладают эти три курицы, Для меня прошедший этап. И подать в обморок от изысканных тканей и их прогулочных костюмов я не собиралась. Надеюсь, ее сначала переоденут. Лира, кривя лицо, висковала заработать морщины. Разденут, ты хотела сказать? Ее подруга смерила меня взглядом снизу вверх. Я невольно поджала пальцы в сандалиях. И искупают. Третья вновь прижала платочек к носу. Вот же зараза! «Уж что-что, а гигиена у меня всегда на первом месте!» Лифт остановился на 70 уровне, но утонченные леди не спешили его покидать. Они со значением переглянулись между собой и не сделали ни шага. «Смотровая площадка», — напомнила я им. «Нам выше», — произнесла Лира, и мило мне улыбнулась. Все понятно. Хотят посмотреть, к кому я еду. Ну что же, увидят капитана или его помощника в форме». И уж тогда я посмеюсь над ними. Теперь лифт останавливался на каждом уровне, предлагая пассажирам выйти, словно сам не верил, что мы собрались прокатиться до самого верха. По мере того, как к дамочкам приходило осознание, что я еду дальше, росло их беспокойство. Словно я захватила их силой и везу неизвестно куда. Двери на 72-м сомкнулись, так и не дождавшись выхода пассажиров, и мои попутчицы вновь переглянулись. Одна из них закусила губу, и я же победно задрала нос. Лифт остановился. Мне так хотелось крикнуть «Бу!», что я едва сдержалась. Представляю, как они подпрыгнули бы от неожиданности. Моя ехидная улыбка добила куриц. Прежде чем повернуться к ним спиной, чтобы наконец выйти из лифта, я заметила, как у них вытянулись лица. Есть. Я поняла, что уделала их. Я медленно развернулась на каблуках и... Тут самой бы в пору упасть в обморок. На пороге стоял Матвей. Да невозможности красивые в своем сером дорогом костюме. Белая рубашка, шел галстук, а белозубая улыбка. Я перестала дышать, как и девушки люкс за моей спиной. Увидев кучу дамочек, он с показанным удивлением выгнул бровь. Подружки? Нет, просто любопытные сучки, ответила я, и услышав, что двери лифта за моей спиной сомкнулись, шагнула в объятия Матвея. Обняв за пояс и положив голову, ему на грудь я притихла. Я должна была убедиться, что под тонкой тканью рубашки бьется живое сердце. Только потом подняла голову, чтобы лучезарно улыбнуться. Я так по тебе скучала. Я тоже не мог дождаться, когда увижу тебя. И получила долгожданный поцелуй. Потом еще один и еще. Мы целовались, так и не отойдя от двери лифта, словно лишние шаги могли остудить наши головы. А мы этого не хотели. Глава 27. Я убью одиннадцатого, прошептала я, когда мы наконец покинули площадку у лифта. Просила же предупредить. Он знал, что ты на звезде, и слова не сказал. Я бы надела вечернее платье, у меня есть. Я купила на твою карточку. Ты же не будешь ругаться? Нет. Номер на 73-м показался мне огромным очень светлым и наполненным воздухом. Словно вы находились на веранде с видом на море, где ветер шевелит занавески. Но вовсе не богатая обстановка занимала мое внимание. Я не могла насмотреться на Матвея. Я видела то, чего не замечала ранее. Неровности кожи лица, чего не могло быть у Вэя. Всего лишь искусственной копии своего хозяина. Едва заметные седины на висках и вольности в волосах. Непослушные вихры на макушке поднялись дыбом, чего тоже никогда не случилось бы у кибернета. У того в любое время суток волосок лежал к волоску. Матвей крутанул меня, и легкое платье взметнулось колоколом. Я рассмеялась. От неожиданного фойте едва не потеряла равновесие. «Ты прекрасно в любом наряде. Заявляю это с полным знанием дела, и я видел тебя всякую». Матвей притянул меня к себе. Заглянув в лицо, убрал прятку с моего лба. Прижался к нему губами. И пахнешь вкусно. А одиннадцатому я сам приказал молчать. Хотел сделать тебе сюрприз. Он удался. Мы опять поцеловались. Я думала, мы увидимся лишь на липуту.